Так подвергнув разрушительной критике идеалистический и метафизический метод Прудона, Маркс защитил и развил новое научное пролетарское мировоззрение. Он заложил основы новой политической экономии. Сам Маркс, спустя более 30 лет, писал, «В этой книге содержится в зародыше то, что после 20-летнего труда превратилось в теорию, развитую в капитале». Владимир Ильич Ленин считал нищету философии одним из первых произведений зрелого марксизма. Закончил Маркс свое замечательное произведение словами Жорж Санд из введения к роману Ян Жишко «Битва или смерть? Кровавая борьба или небытие?» Такова неумолимая постановка вопроса. Адальберт фон Борнштедт переселился в Брюссель. Менее всего хотелось ему жить на родине в Пруссии. Отношения его с прусской полицией после неудачного редактирования газеты «Вперед» испортились. Борнштед все же непрестанно стремился иметь в своем распоряжении печатный орган. Этот с виду совершенно безучастный ко всему светский человек любил власть, которую дает живое слово прессы. Его прельщал непрерывный поток новостей, проносящихся через газету. Австрийское правительство высоко оценило его незаурядные способности. Как всякий одаренный шпион, он был также и актером, обладал даром перевоплощения. Взяв на себя какую-либо роль, он начинал верить сам, что это и есть его подлинная сущность. Наконец ему удалось осуществить свое желание, и он начал выпускать два раза в неделю немецкую брюссельскую газету. Борнштедт, по самому роду двойственной жизни хорошо разбирался в людях, и был тонким психологом. Это было залогом успеха в игре, которая с Знать людей не всегда для того, чтобы точно обрисовать их в секретных донесениях, но чтобы укрыться, не быть разоблаченным, чрезвычайно важные свойства для тех, чьим вдохновителем становится Иуда. И это искусство маскировки в совершенстве постиг Борнштед. Он сумел обмануть даже Меттерниха и прусских профессионалов тайной полиции. Не люди, а одни секретные бумаги, которые он писал и отправлял в Австрию и Пруссию, могли раскрыть его истинное лицо. Издатель немецкой брюссельской газеты понял, какой неоценимый кладезь знаний и мыслей несут в себе Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Он объявил себя сторонником коммунистических взглядов и полностью согласился с курсом газеты, который они предложили. Он не мог не оценить их политический темперамент, необычайный интеллект. Среди многих других Адальберт выделил Маркса и сделал все возможное, чтобы понравиться ему и привлечь к работе в газете. Перо такого человека, как Карл Маркс, подобно мощному крылу, высоко поднимало любое издание. И Борнштедт, ближе узнав Маркса, не только стал гордиться своим сотрудникам, но и предоставил в его распоряжение всю газету. Уже давно о Борнштете говорили, что он провокатор, но никаких фактических подтверждений не было. Многих политических деятелей противники пытались очернить такими наветами, поэтому Маркс и Энгельс не придали слухам о Борнштетте никакого значения. Они считали его честным человеком, хотя и непостоянным в своих политических убеждениях. А поскольку газета была им необходима, они охотно согласились принять в ней участие.